Брюхо панцирной рыбы имело более мелкие чешуйки, которые по расчету Стормера должны скорее поддаться ударам топора. Ему, наконец, удалось разрубить рыбу. Он осторожно понюхал. Ничего. Пахнет рыбой, как полагается. Придется мясо по частям вырубать. А сустрицы как, спросил барон? Варится. Вареных устриц еще не ели, барон? Уксусабы.